Лучшая практика номер 27. Перепрограммируйте мышление с помощью визуализации. Если внимательно понаблюдать за людьми, охваченными гневом или страхом, можно заметить интересную закономерность. Они часто зацикливаются на сценариях, которые подпитывают эти эмоции. Раздраженные люди фантазируют о конфликте и мести, а люди в страхе – о катастрофе. В результате они невольно закрепляют в сознании именно то, что их беспокоит. Чтобы изменить мышление, требуется перепрограммирование, замена негативных сценариев на конструктивный. Лучшая практика рекомендует использовать визуализацию, образы и мыслительные представления, способные трансформировать ваши эмоции, чувства и поведение как трейдера. Воображение помогает перепрошить сознание, и посмотреть на сложные торговые ситуации по-новому. Читатель моего блога «Трейд Fit, Дэвид Спенглер делится передовой практикой, которая стала для него опорой в торговле. В немецком языке есть выражение «прыгнуть в холодную воду». Это означает оказаться в новой, рискованной ситуации. Прежде чем войти в сделку, я представляю именно это, преодолеваю страх и промедление, закрываю глаза на несколько секунд и вижу жаркий летний день. Я стою у края бассейна, обливаясь потом. И вот я прыгаю в холодную воду. Первые секунды — шок для организма, но тут же приходит невероятная радость. Я чувствую каждую клеточку тела, кровь пульсирует, сердце учащенно бьется. Этот образ напоминает, что прыжок в холодную воду и связанный с ним риск могут быть приятными. Технически говоря, я переосмысливаю ситуацию. С тех пор, как я начал представлять эту сцену в напряженные моменты работы, мне стало легче поддерживать дисциплину. И часто я следую первоначальному торговому плану и не поддаюсь импульсу. Обратите внимание, как опасная ситуация, человек идет на риск, превращается в нечто освежающее, погружение в холодную воду в жаркий день. Если превратить визуализацию в привычку, Упражнение становится похожим на гипнотическое самовнушение. Дэвид использует его для входа в сделку, но эту же практику можно применять для того, чтобы переосмыслить убытки или справиться со сложной ситуацией на рынке. Визуализация перед началом дня помогает мысленно, шаг за шагом, отрепетировать торговый план. Представляя разные варианты сценария, вы готовитесь совершать правильные действия. Дэвид использует воображение, чтобы эмоционально переосмыслить торговлю. Если при подготовке к началу дня представлять, как выходить из убыточных сделок, извлекать уроки и предвкушать новые возможности, это упростило бы задачу в реальности. Замена негативных мыслей на позитивные – отличный способ перестроить ментальные процессы и направить энергию в продуктивное русло. Когда тревожные и мрачные образы становятся привычными, Важно взять на себя роль программиста разума. Эмоциональная подготовка к действию не менее важна, чем торговый план. Можно научиться думать и реагировать на события так, чтобы это приводило к успеху, а не к стрессу и разочарованию.